Глава номер четыре. Ключ. Скайорды совершенно не подходят для вторжения, агент Сурт Туда трудно добираться, и большой отряд просто не пройдет. Почему вы со Шлёнзом не потрудились отыскать более удобный переход в Жарзанию? Почему явились так поздно? И где ключ? Вернувшись в столицу Куркстага, разгид второго ранга только что закончил доклад и теперь получал нагоняя от начальства. Он был одет строго по форме и стоял перед широкоплечим командиром, вытянувшись в струнку. Возникли непредвиденные трудности, господин Кэпрас. Катерс потащил нас именно к этой точке перехода. Я не мог предвидеть. А должен был. Ты разгид или кто? Почему курмистер узнает о прорыве в чужой мир не от меня, а от этой выскочки Кэпдиза Лерсанга? Не могу знать. Сурт крепче прижал ладонь к груди и еще шире растопырил пальцы в стороны, демонстрируя тем самым преданность вышестоящему чину. Отряд магринца Оршуга наткнулся на расположенный неподалеку от столицы Куркстага учебный лагерь новобранцев, как раз в тот момент, когда туда с инспекционной проверкой нагрянул возглавляющий хрангов курмистра Лерсанг, чтобы среди новичков выбрать пополнение в ряды своих бойцов. И вдруг такая удача. Кэбдис первым из высокопоставленных военачальников обнаружил точку перехода в чужой мир. Естественно, с такой новостью Лерсанг поспешил к Курмистру, наказав оставшимся глаз не спускать с искрящего облака. «Своими действиями вы со Шлензом поставили под сомнение надобность в разгидах, или в жарзании вы совсем забыли о долге». Несмотря на то, что при дворе Курмистра Хранги и Разгиды выполняли совершенно разные функции, их негласное соперничество не прекращалось ни на минуту, и любая удача одного из подразделений воспринималась другим как страшное поражение. Никак нет. Долг Разгиды – выявить слабые стороны противника и своими действиями нанести максимальный урон врагу. Подчиненный хорошо понимал истинную причину гнева начальника – Конкурент получил дополнительные козыри в сложной игре, основным призом которого было внимание и милость повелителя. И ты смеешь утверждать, что справился с задачей? Гарсам, так звали командира, с недоброй ухмылкой взглянул на нерадивого подчиненного. Сейчас от ответа зависела жизнь Сурта. Для разгида единственной уважительной причиной невыполнения задания являлась смерть. Чтобы доказать обратное, он должен оспорить слова начальника, что также считалось тяжким преступлением и грозило смертной казнью. «Задание, порученное мне разгиду Шлензу, выполнено господин Кепрас», выдавил из себя агент. В Жарзании началась гражданская война. Спровоцированные нами действия заговорщиков обеспечили необходимый Куркстагу прорыв. Выявлены основные фигуры чужого мира, которые могут быть опасны. «Но вы потеряли ключ», – перебил подчиненного командира. «Это вина Гирдза. Ты предлагаешь мне с этим детским лепетом идти к Курмистру?» «Никак нет». «Ай-яй-яй, плохой агент, очень плохой. Знаешь, что я думаю по этому поводу?» «Вы со Шлензом провалили миссию, потеряли ключ, а чтобы избежать наказания, убрали Гирдза и решили свалить все на него. Это очень серьезное преступление, Сурт. Ты опозорил честь мундира». Обвинения были слишком серьезными. Кепрас явно жаждал крови. Он не мог простить подчиненным успеха, незаслуженно свалившегося на голову его вечного соперника. Сурд слегка побледнел. «Я разжалован?» Агент опустил руку и поправил одежду. Форма разгида второго ранга состояла из короткой до пояса куртки, прямых брюк с широким ремнем, фуражки и ботинок. Куртка и брюки были из грубой ткани стального цвета, ремень и ботинки из светло-коричневой кожи. Четыре кожаные полоски на груди образовывали два косых креста, обозначающих ранг агента. Немного помедлив, сурд снял фуражку и расстегнул на куртке застежки, закрепленные в центре крестов. «Ты что себе позволяешь?» — повысил голос начальник. «Имеется сугубо гражданский разговор, гарсам». «При данных обстоятельствах он меня вряд ли заинтересует. В воинских частях Куркстага подчиненные имели право раз в год вызвать начальство на беседу по душам. Собеседников она ни к чему не обязывала, но происходила на равных, без чинов. Я знаю, что нужно сказать курмистру, чтобы случайная удача Лерсанга навредила разгидам». После небольшой паузы Кепрас также снял фуражку. «Хорошо, садись, поболтаем немного». Сурт еще не придумал, что говорить. Он шел в банк пытаясь на ходу найти веские аргументы, которые могли бы повлиять на решение командира. От этого сейчас зависела жизнь разгида. И отталкиваться следовало от слов начальника хрангов. Толстяк в пирамидальном шлеме, о котором говорил Кэбдис, является магринцем Леваргии Оршугом. В наш мир он наверняка проник с востока Жарзании. А оттуда до столицы еще топать и топать. Ну и что? Зато через этот проход мы хоть сейчас можем перебросить чужакам целую армию, расчистить плацдарм и начать массированное вторжение, привел контраргумент Горсам. В своем рапорте я особо подчеркивал, что основных неприятностей нам следует ждать как раз из Девятиграда. Обосной. Зулк после победы в битве у столицы незамедлительно получил поддержку народа и армии. Вполне возможно, междоусобицы сразу пойдут на убыль. Центральная власть начнет укрепляться. В результате наш многодневный поход с востока лишь ускорит сплоченность вражеских ресурсов вокруг центра. И мы столкнемся с серьезным сопротивлением. В тот же день, когда они со Шлензом оказались в скьордах, Сурдгу пришлось еще раз вернуться в Жарзанию, чтобы раздобыть веревку и кое-какое снаряжение для путешествий по горам. Тогда он и узнал, что серегальцы потерпели сокрушительное поражение. Допустим, что ты предлагаешь? Первый удар нужно нанести в самом Тевятиграде, чтобы уничтожить крон мага. И для этого целая армия не нужна. Несколько десятков разгидов под моим руководством сумеют незаметно пробраться во дворец. Я знаю там все ходы и выходы. Чётко представляю, кого следует убрать в первую очередь, чтобы жарзанская армия превратилась в беспомощную толпу. И только после этого можно будет разворачивать крупномасштабные операции. «Хочешь сказать, мы специально искали точку перехода, расположенную как можно ближе к вражеской столице? Вот именно!» Сурд облегченно вздохнул. «Теперь хочу рассказать о наших сошлёнзом наблюдениях. Об этом Лерсанг точно не знает. Слушаю, глава разгидов даже кресло передвинул ближе к столу. Прорыв через искрящее облако соединило между собой три мира, соединили довольно странным образом. Частица Кургстага переместилась в Жарзанию. Ее законы захватили зону, прилегающую к облаку на инварсе, а тот распространил свою власть на нашей территории. Мы в скьордах возле точки перехода пробовали обратиться к силе. Безрезультатно. ты что-то говорил о возможных трудностях перехода. Они возникнут, если кто-то захватит плацдарм, прилегающий к облаку сразу в трех мирах. Захватить-то его можно, но удержать. А вы представьте, что произойдет, если люди с инварса нагрянут к нам со своим оружием. Их ведь никакой магии не выбьешь. Пожалуй, ты прав. С этой точки зрения переход в скьердах гораздо безопаснее. Гарсам мысленно копил аргументы в свою пользу для предстоящего доклада во дворце кургмистра. Хорошо, ты меня убедил. Но что делать со шлензом? Он лишился руки, потерял котерза. Начальник Разгидов не оставлял намерения наказать хоть кого-то из нерадивых, как ему казалось, агентов. Потеря ценного казенного имущества также считалась тяжким преступлением. Шленца пока трогать не стоит, он настроен на ключ. Я бы подобрал ему помощника, имеющего Катереза из семейства длиннохвостых. Предлагаешь провести процедуру двойного подчинения? В редких случаях магическое существо чарами привязывали сразу к двум хозяевам, например, к телохранителю и его подзащитному. Другого выхода у нас нет, калека в одиночку может не совладать с Катерезом, а без помощи Шленза не услышит сигнала ключа. Хорошо, я распоряжусь, а теперь Гарсам снова надел фуражку. «Приведи себя в порядок, и хватит болтать, агент Сурт. Разгид быстро встал, застегнулся, надел фуражку и вытянулся, прижав ладонь к груди. «Слушаюсь, господин Капрас!» «Даю тебе день на подготовку группы. Завтра отправляешься в Скьорда, оттуда в Жарзанию. Ступай! Приказ получишь утром!» Лагерь Разгидов находился на западной окраине Карастана, столицы Кургстага. Сурт через час уже был на месте. Еще три ему понадобилось на то, чтобы собрать отряд в 30 человек. Оставалось лишь дождаться шленза и его помощников. Сурт! руки первым заметил соратника: Где ты пропадал? Нам выходить завтра! Эй, Шленц, с тобой все в порядке! Бородатый низкорослик выглядел несколько отрешенным. Конечно, процедура подчинения Катерза не являлась особо приятной, но не до такой же степени. «Будешь тут в порядке», — проворчал он. «Да что случилось? У нас новая проблема». «Подумаешь, удивил». «Пока только собираюсь», — шлён с нервно подергал себя за ухо. Я почувствовал ключ. «Ну правильно, для того тебе и дали помощника с...» Сурт вдруг резко оборвал речь, сообразив, что поймать сигнал с другого мира невозможно. «Погоди, что значит почувствовал?» «Он здесь, в Куркстаге, в двухстах милях на северо-восток от Крастана. Не может быть! Вот и я сначала так подумал, но потом все проверил, ошибка исключена. Это действительно проблема». Знакомое раскидистое дерево на крутом берегу осталось позади. Андрей плыл повязкой, как кисель жидкости, не имея возможности сопротивляться мощному течению. Куда его несло, парень понятия не имел, но чувствовал, что в конце пути ничего хорошего не ждет, поскольку с обеих сторон от пловца, словно по линейке, выстроились те самые бревна с открытыми зубастыми пастями. Они не пытались нападать, только обозначали собой некий коридор с единственным выходом. Вопрос в том, куда он вел. Посмотри вверх. Неожиданно донесся до слуха знакомый женский голос. Кому он принадлежал, Андрей не вспомнил. Фетро взглянул в небо. Над ним огромной тенью зависла синяя птица, сжимавшая в когтистых лапах длинный канат. Свободный конец болтался почти на головой пловца. Фокусник ухватился за веревку и полез вверх. В это время внизу раздался тревожный гул. заставший Андрея оглянуться на речку. Мать честная, он увидел воронку водоворота, достигавшую верхней часть едва ли не 50 метров в диаметре. Вовремя я оттуда выбрался. «Еще не выбрался», — ехидно заявила птичка теперь уже мужским голосом. Фетров запрокинул голову. Он добрался почти до самых лап спасительницы. Вот только голова пернатой теперь оказалась человеческой. «Ты?» Фокусник едва не выпустил веревку, узнав типа, собравшегося превратить Веронику в чудовище. Конечно, я. Ну что, отдаешь мне синеглазку или я тебя бросаю? Вот ты мне и попался. Излочившись, фокусник ухватился за когти негодяя. Сейчас я у тебя все перышки повыдергиваю. Но ну, отпусти, ядрено матренок твоей бабушке. Птичка теперь снова заговорила женским и вполне узнаваемым голосом. После столь любезного обращения Андрей сорвался и подлетел вниз, но не в воду, а на берег. Успел заметить какие-то шалаши прежде, чем проснуться. Ёлки-метелки, соленый огурец. Представшая картина казалась немного лучше его кошмара. Прямо перед ним медленно сражалась с уродливой крылатой тварью, вцепившейся в сумку с документами. Журналистка одной рукой держала ремешок. а второй с помощью крючковатой палки пыталась отогнать летающее существо, размерами почти не уступающее самой женщине. Рядом такой же клюкой сражалась Таркова. Она не имела возможности помочь подруге, поскольку отбивалась от нашествия крабов. Со стороны казалось, будто девушка отрабатывала удары гольфа, только мячики ей достались с арбуз величиной, вдобавок осначенные массивными клешнями. Фокусник с трудом поднялся. Одна его рука продолжала висеть плетью, зато вторая послушно выполняла все указания. Парень подобрал булыжник под ногами и метким броском отправил его точно в голову птички. Звизгнув, та бросила сумку и взмыла в небо. «Девушки, что тут происходит?» «Очнулся?» «Присоединяйся к аттракциону. Мы с Мадленой уже третье нашествие вот так отбиваем». «Откуда они взялись?» Змеиный король отфутболил одного из крабов. Из леса выползают. «Ты лучше возьми палку. У этих членистоногих очень острые клешни и крепкая хватка. Если уцепиться за ногу, мало не покажется. Мы одного еле отодрали от моего башмака». К счастью, атакующих оказалось немного. Люди справились с проблемой и отошли от опушки. Что это за место? Фетров, наконец, смог осмотреться. Они находились на небольшой площадке, примыкавшей к лесу. Прибрежная полоса, отделявшая крутой склон от опушки, ширину достигала не более десяти шагов, зато в длину простиралась, насколько видел глаз. Ни деревьев, ни кустарников здесь практически не встречалось. Раскидистая ива, благодаря которой люди выбрались из воды, оказалась счастливым исключением. И трава, и листва на деревьях имели непривычные коричневые оттенки, будто их кто-то вымазал в глине. «Я не знаю. Одна просьба. Постарайся сильно не топать. Ребята с клешнями, похоже, как раз на топот прибегают». «Неужели?» — удивился змеиный король. «Хочешь доказательств?» «Поверю на слово. Первый раз агрессивные крабы появились, когда Зловацкая подпрыгнула за сухой веткой для костра». Второй набег спровоцировала Вероника. Она забралась на дерево, чтобы срезать несколько клюшек, а потом соскочила на землю. Третье нашествие началось во время схватки журналистки с крылатой тварью. Да ей не собиралась, не стоит кликать беду, сама придет. Смотрю, оптимизма у тебя. А откуда ему взяться? А откуда ему взяться? Только что были на инварсе и на тебе». «Сильно сомневаюсь, что мы в жарзании». Опустившись на землю, заметила синеглазка. «За все время, пока ты спал, мы не увидели ни одного цветного облака, только серые тучи. Да, здесь вообще все другое, даже воздух по-иному пахнет». И долго я провалялся. Парень принюхался в надежде ощутить непривычный аромат, но ничего не почувствовал. «Около часа. Как рука?» Правая нормально, левая не слушается. У меня такое ощущение, что ее выключили. Неужели какой-то важный нерв болтом перебили? Хотя пальцы вроде пошевелить могу. Надо ее подвязать. Где твой волшебный пояс? Фокусник пощупал карман и поискал возле дерева. Тщетно. Елки-метелки, неужели в речку свалился? Я думаю, что крылатая воровка стащила. Предложила зловацкая. Надо было ее убить. Горевать поздно. Мадленна, давай сюда свою сумку. Зачем? Будем ее использовать в медицинских целях. У Андрея с рукой проблемы. Но у меня там документы. Что тебе важнее? Бумажки, которые здесь никому не нужны, или здоровье человека? Но если речь идет о твоем Андрюше... Мадленна, хочешь получить по шее? Нет. Тогда давай радикуль. Перекинутый через шею ремешок сумки послужил довольно удобной подвязкой. Уходить отсюда нужно. Глава, провалившаяся в речку Миссии, приблизился к самому краю обрыва и начал вглядываться вдаль. Противоположный берег тянулся с желтой полосой, в некоторых местах достигавшей ста метров ширину. Парень увидел на песке круглые валуны, вокруг которых копошились небольшие, продолговатые существа. Изредка проползали змейки, оставляя за собой на мокром песке следы с противоположного берега, казавшегося тончайшими нитями. Заметил Андрей других созданий, появившихся из воды, лишь на несколько секунд. Это были утыканные длинными иглами твари. Когда кто-либо из сухопутных обитателей собирался утолить жажду, они выкатывались на берег, и бедолага попадал в речку, нанизанным на иголки». «Хорошо, что мы выбрали этот берег», — подумал про себя фокусник. Сразу за песчаной грядой невысокой ступенькой произрастал густой кустарник, упиравшийся в сплошную стену из прямоствольных деревьев. Их кроны зелено-коричневым морем простирались до самого горизонта. «Ты знаешь, куда идти?» — спросила Вероника, остановившись рядом с Фетровым. Вдоль реки, и если здесь есть люди, они должны жить неподалеку от воды. Предлагаешь двигаться по краю обрыва, а вдруг опять кто-нибудь из леса выскочит. Можно увернуться, и он упадет в реку. Согласитесь, это лучше, чем пробираться между деревьев, не зная, откуда на тебя свалится очередная напасть. Возражать не буду. Предлагаю идти вверх по течению. Таркова указала направо. Почему? А какая нам разница? Пожала плечами синеглазка: Мужики они больше налево любят, не удержалась от едкого замечания журналистка. Она стояла в трех шагах за спиной подруги, боясь подойти близко к краю обрыва. Думаю, лучше двигаться вниз по течению. Во-первых, часть пути мы уже проплыли и не видели ничего заслуживающего внимания. Во-вторых, возвращаться плохая примета. А в-третьих, Андрей вспомнил шалаши из своего кошмара. У меня внутреннее ощущение, что люди именно там. А я что говорила?» Подвела итог Зловацкая. Путешественники вооружились клюшками и, мягко ступая, побрели вдоль берега. Шагали молча. Каждый думал о своем, внимательно наблюдая за кромкой леса. Брюнетка старалась не смотреть вниз и пыталась убедить себя в том, что никакого обрыва не существует. Вероника гадала, куда они все-таки попали. А Андрей сокрушался из-за невозможности вернуться в Жарзанию, ведь его могут посчитать там лжецом и трусом. Я обязательно отыщу отсюда выход, но сначала нужно найти хотя бы одного местного обитателя. Должен же кто-то рассказать нам, что это за место. Рассуждать о том, что безвыходных ситуаций не существует легко, до тех пор, пока сам в нее не попадешь. Потом приходят совершенно иные мысли – И оптимизма с каждой минутой становится все меньше. На душе у парня лежал тяжелый камень. Мало того, что они очутились непонятно где, природа здешних мест встретила враждебно, так еще и рука. Андрей даже за себя постоять не мог, не говоря уж о том, чтобы защитить женщин. В сложившихся обстоятельствах только Вероника являлась по-настоящему боеспособной единицей, а фокусник и журналистка были скорее обузой. По мере продвижения путники услышали шум воды, который усиливался с каждой минутой. «Неужели там и вправду огромный водоворот?» — подумал Фетров. «Эдак я скоро начну в вещи и сны верить». «По-моему, впереди водопад», — оглянулась шагавшая первой Вероника. Синеглазка не ошиблась. Речка впереди действительно падала с обрыва, и троица внезапно очутилась на краю земли. А как еще назвать место, где с одной стороны крутой берег отвесно уходит в воду, а прямо под ногами твердь заканчивается, открывая взору, лежавшую вниз долину? У Зловацкой закружилась голова. «Мамочка, я сейчас упаду. Мадди, иди за мной». Змейный король схватил брюнетку за руку и оттащил от края. «Сиди тут». «Я лучше лягу». Журналистка распласталась на траве. «Давайте-ка пойдем в другую сторону. В лес, куда угодно, только подальше отсюда. Пожалуйста!» Ты был прав. Не обращая внимания на стоны подруги, заметила Вероника, которая стояла в шаге от пропасти и смотрела вдаль. «Вон там, слева. Слишком ровная просека, в конце которой точно какие-то строения. Юрты, что ли? Почему они так далеко от реки?» Озвучил свою мысль фокусник. «Скажи спасибо, что на нашем берегу». «Спасибо», — послушно повторил парень. У него страшно ныла больная рука, и он не отказался бы составить компанию зловацкой на травке, но, как всегда, не мог себе этого позволить. А там, заселением лес вроде заканчивается. Продолжал изучать местность Сенегласка. Андрей в это время внимательно разглядывал возникший перед ним обрыв. Он начинался от реки, огромной ступенькой уходя к горизонту. К счастью, склон только с первого взгляда казался ответственным. На самом деле угол был. Мало того, в шагах в пяти слева фокусник обнаружил почти горизонтальный выступ, отлично подходящий для безопасного спуска в долину. Правда только для тех, кто не боится высоты. Что будем делать с Модленной? Я смотрю, по этой тропинке можно без особого труда спуститься в долину. На площадка, которую в скале наверняка люди вырубили, не больше полуметра, а высота тут приличная. Фетров понимал состояние брюнетки. Он до недавнего времени и сам испытывал страх перед замкнутым тесным пространством. Но там риск был гораздо меньше. Здесь же один неосторожный шаг и все. Тебя ровным слоем размажет по склону. У нас фокусник ты. Вот ты придумай, как спасти женщину от самой себя». Парень задумался. Один способ он действительно знал. «Благодарю за подсказку. Сейчас мы из нее попробуем сделать монтажницу-высотницу, а тебе настоятельно рекомендую не прислушиваться к нашей беседе. Можешь, к примеру, какую-нибудь песенку про себя напевать, иначе потом голова болеть будет». Фетров подошел к брюнетке и опустился на корточки. Сначала следовало вывести ее из шокового состояния, отвлечь от тревожных мыслей. «Мадди, девочка, посмотри на меня!» – нежно сказал он. «Зачем?» – журналистка боялась даже взгляд оторвать от земли. Но что-то в интонации Андрея заставило прислушаться к его словам. «Ай-яй-яй, госпожа Зловацкая!» – так же мягко продолжил парень. «Во что твои руки превратились? Разве это ногти? Смотреть же страшно!» Фокусник попытался разговаривать с Мадленной как любящий, но строгий родитель с ребенком. Обучая Андрея тонкостям профессии, его отец любил повторять: при работе с личностью следует учитывать ее индивидуальные особенности. И хотя парень никогда не задавался целью составить психологический портрет журналистки, он решил, что для нее лучше всего подойдет именно такое обращение. А что с ними? Дамочка оторвала руки от земли и поднесла их к глазам. Ой, какой кошмар! Столько грязи! «Но разве в таких условиях за всем усмотришь?» Первый шаг был сделан, и ее волнение переместилось из одной плоскости в другую. Пациентка немного отвлеклась, чего и добивался Андрей. Боязнь высоты недолго была забыта. Фокусник тут же продолжил наступление. Да и прическа подкачала. «Где твои пышные черные волосы? А разве можно так себя запускать? Ты же очень привлекательная женщина!» Я знаю. А почему перестала за собой следить? Ну-ка, доставай расческу. Что значит перестала? Заволновалась Мадленна. Андрюша, ты что задумал? Одно время я увлекался разработкой женских причесок, дорогуша, и сейчас твоя склоченность подсказала мне одну интересную идею. Хочешь эксклюзивное произведение? Ничего другого Фетрова просто не пришло в голову. Он постарался сыграть на женских слабостях. Как умел, а умел он не очень хорошо. И Зловацкая в любой другой ситуации наверняка услышала бы фальшь в его голосе. Но не сейчас. «Я не понимаю», — совсем растерялась брюнетка. «Расческа? Она у тебя, в моей сумке. Все равно я не верю, что ты парикмахер. Проверить недолго, неужели откажешься? Я ведь от всего сердца предлагаю, и только один раз». Фокусник уже приступил к гипотетическому воздействию. Он, конечно, был не в лучшей форме, но близость к субъекту, непосредственный контакт с ним и некоторая психическая неуравновешенность пациентки давали ему дополнительное преимущество. «А сейчас зажмурься. Поднимайся, я отведу тебя к зеркалу, держись за руку». Так он и повел женщину к обрыву. Они начали спуск по наклонному уступу, высеченному в скале. Здесь очень узкие коридоры, поэтому идти придется боком. Прижмись к стенке, что за спиной. Та, что спереди, недавно покрашена. Я не хочу, чтобы ты испачкалась». Фитро внушил журналистке, что существует только его голос. Ничего другого она не слышала и без разрешения фокусника не могла открыть глаза. Даже когда пару раз споткнулась. В такие моменты парню приходилось резко прижимать брюнетку к скале. А с самого иллюзиониста страховала Вероника. Она опять двигалась впереди процессии. Весь спуск Андрей продолжал свой малосодержательный, но необходимый для дела монолог. Почти час. К концу пути он уже еле ворочил языком. «Мы пришли, медленно. Очнись». «Ой, мамочка! Что вы сделали с моей головой?» Сразу дала себе знать боль в висках. «Ядрёна матрёна твоей бабушке». — Да ничего необычного, — ответила Вероника. — Андрей тебе немного причесал, а потом помог спуститься со скалы. — С какой скалы? — Вон, стой, — указала вверх снеглазка. Мама дорогая, я оттуда спустилась? Зловацкая инстинктивно села на траву. — Мне плохо. С расстояния почти в километр от берега, на котором они еще недавно стояли, шум водопада доносился слабо. поэтому сразу стали яственно слышны посторонние шорохи. Кто-то выбирался к ним из лесной чащи. «Подруга», — прошептала Таркова, — «сейчас может стать еще хуже». «Не хочу», — журналистка передумала падать в обморок. Из густых зарослей начали показываться когтистые передние лапы, а потом просунулась похожая на бычью голову, только без рогов. Зверь высунулся наполовину и остановился, издалека изучая людей. «Кто это?» – прошептала брюнетка. Похоже, у животного был тот же вопрос. Оно не могло опознать новичков. Хотя с одним из таких недавно сталкивалось. А поскольку ощущения после встречи остались довольно неприятные, когтистый бык не стал выбираться на открытую местность. Он сдал назад и ретировался. Почему он ушел? С некоторой обидой в голосе произнесла Зловацкая. «Наверное, за другом отправился. Увидел сразу двух красивых девушек, вспомнил о ближнем». Ответил Фетров слегка охрипшим голосом. «Давайте убираться отсюда, девчонки. Где-то поблизости должна быть просика. Надеюсь, она выведет нас к людям». «Ты что со мной сделал? Почему я не заметила, как очутилась внизу?» Внезапно набросилась Матлена на фокусника. «Ничего страшного». самый обыкновенный гипноз. «Вероника, ты слышишь?» «Эдак он любой девушке голову заморочит и не заметишь, как мамой станешь». «Мадленна, угомонись». На щеках синеглазки проступил румянец. «И не подумаю». Журналистку буквально прорвало. «У каждого человека существует свой предел выносливости. И не только физический. Порой эмоциональные нагрузки изматывают нас гораздо сильнее. А когда они наваливаются совместно...» Мадлена сейчас переживала именно такой момент. Не выплеснет накопившееся, взорвется. Поэтому любые попытки ее успокоить, женщина воспринимала в штыки. «Почему вы распоряжаетесь моей жизнью? Я же говорила, что не хочу сюда спускаться. А вы, не спросив моего мнения, с помощью запрещенных методов, просто перетащили как куль с мукой. Что я? Кукла на ниточках?» Истерика продолжала набирать обороты. Зловацкая разве что ногами не топала. «Пока». Требовалось принять срочные меры. На крики мог прибежать кто угодно. «Мадлена, я действительно виновен перед тобой». Андрей опустился на колени и обхватил ее ноги. «Давай меня повесим». «Да я у меня...» Брюнетка закашлялась от неожиданности. «Отпусти!» Змеиный король выполнил приказ. «Дурак ты, фокусник!» Журналистка отвернулась и пошла обратно к скале. Таркова направилась было за ней. «Погоди», – остановил ее парень. «Пусть немного поплачет. Говорят, слезы – лучшее лекарство от стресса». Вероника вспомнила похожую ситуацию, когда сама была в истерике. «Был бы мудрым, не затащил бы вас сюда. Просто очень хочется исправить ситуацию, но как, пока не знаю. Ты бы поднялся с колен, а то со стороны подумают, что у меня прощения просишь». «Кто подумает?» Грустно улыбнулся Фетров. «Тут никого нет». «Ой!» — тихо вскрикнула девушка. «Уже есть, к нам опять гость». Как и когда они выскочили из зарослей, никто не услышал. А сейчас пять длинноногих животных клином выстроились напротив парочки. Медведи удивился вождь сумеречников. В пользу этого предположения свидетельствовала бурая шерсть и форма морды, но строение тела больше подходило обезьяне, и размерами каждая ничуть не уступала человеку. Вероника выхватила из-за пояса кинжал. Фетров достал подарок сумеречника. Сдаваться без боя они не собирались. Выбравшись из леса, твари ненадолго изучали противников. Самый крупный, видимо, вожак бесшумно метнулся к парочке. Таркова сделала шаг вперед, прикрывая раненого соратника. Ее резкий выпад должен был зацепить четвероногого, но, увы, ловкий хищник не только увернулся от острого лезвия, но и умудрился процарапать девушке бедро. Помимо зубов, звери имели на вооружении длинные острые когти, которые до поры до времени были надежно спрятаны в мякише подушечка лап. «Ты смотри, что он творит! Больно? Обидно!» Какой-то полукосолапый оказался проворнее моего клинка. Вожак тем временем вернулся к своим. Со стороны это выглядело, будто он хвастался удачной вылазкой и предлагает продемонстрировать удаль другим. И точно, следующим в атаку направился второй хищник. Он нацелился на Андрея. «Действуем вместе». Понимая, что один не справится, прошептал парень. «Я приманка, ты охотник». только не показывай виду». «Ясно». Фокусник отступил на шаг, когда зверь находился в двух метрах от него. Животное прыгнуло на отступающую цель, но в этот момент в схватку вступила Вероника. Резкий взмах клинка и раненая тварь с воплем упала на бок. Вернулась в стаю она уже на трех лапах. Неожиданно оборонявшиеся услышали за спиной странные звуки». Оглянувшись, Андрей заметил журналистку, возвращающуюся к ним почему-то в припрыжку. «Ты чего? Помощников зову, неужели непонятно?» Третью атаку хищники провели вдвоем. Фитрову удалось уклониться от нацеленного на горло когтя, а вот уберечь подвязанную руку не смог. Чуть ниже локтя появилась красная борозда. Синеглазке повезло больше – Девушка в низком прыжке ринулась навстречу нападавшему и нанесла ему глубокую рану в брюха. Сил зверю только и хватило, чтобы добраться до стаи, где он и свалился в траву. — С починам, любимая! — Как ты меня назвал? — Эй, голубки, ворковать потом будете! — заволновалась стоявшая сзади Мадленна. — По-моему, твое выступление, подруга, их главному не понравилось. Гляди, как смотрит! Зверь выпучил глаза и взвыл, оскалив пасть. Все стало понятно, когда он зубами резко выхватил из травы краба. Одного, второго, остальные хищники также попали в осаду, вызванных журналисткой членистоногих. «Уходим по-тихому», — предложил фокусник. «Пока им не до нас». Люди не успели сделать и десяти шагов, как вожак выскочил из окружения и бросился в погоню, оставляя за собой кровавый след. «Вероника!» предупредил Фетров. Он перехватил кинжал за лезвие. Мощным броском метнул его в движущуюся цель. Лезвие вошло в шею зверя, когда тот прыгнул на добычу. Парень перекатился в сторону. Ёлки метелки Да что же мне так сегодня везет?» «Что там?» – подбежала Таркова. Опять зашип левую руку. «Она и так работать не хочет. Хватит валяться!» Тут же подала голос Зловацкая, отходя от поверженного хищника. «Или мы хотим еще кого-то дождаться?» «Нет», — быстро поднялся змеиный король. «Ты смотри, а рука-то снова включилась», — обрадовался он. «А ты говоришь, не везет», — улыбнулась синеглазка. Побежали. До просеки удалось добраться почти без происшествий. Несколько раз на пути встречались мелкие животные, но, завидев троицу, спешили скрыться в зарослях. Хуже стало, когда пошли вдоль старой вырубки. Она оказалась недостаточно широкой, чтобы не попасть под обстрел местных обезьян. Те словно с ума сошли, завидев путников. Град из похожих на каштаны плодов заставляли пожалеть об отсутствии градоустойчивых капюшонов. Пришлось держаться подальше от деревьев, пока обезьянам не надоело кидаться. Откуда они взялись на нашу голову? Здесь все настроены против нас медленно. так что привыкай, не хочу, я не собираюсь долго оставаться в этом кошмаре. Девушки, вдруг остановился, шагавший сзади фетров, Ёлки-метёлки, я кинжал забыл, А я все думала, когда ты о нем вспомнишь, повернулась к парню журналистка, на, держи, она протянула клинок, который вытащила из смертельной раны хищника, не сказав ни слова, это тебе подарок, А заодно, прости за ту истерику, нервы не выдержали. Считай, что ее не было, а за кинжал огромное спасибо, он у меня как талисман. «Эй, отстающие!» — Окликнулась синеглазка. «Хватит любезничать, мы пришли!» Впереди показались сложенные из длинных обгоревших жердей куносообразные шалаши. Едва путники подошли ближе, стало очевидно, что когда-то люди здесь действительно жили». «Господи, что тут произошло?» — сплеснула руками Зловацкая. Между остовами юрт лежали скелеты. Человеческие. Большие и совсем маленькие. Некоторые из них были в доспехах с оружием и рогатыми шлемами на плечах. Металл сплошь покрывала ржавчина. Похоже, кто-то вырезал целую деревню. Пришла к заключению Вероника. Даже детей не пощадили, гады. Прибывшие застыли на месте, словно боялись потревожить сон давно погибших людей. А ведь местные обитатели могут встретить нас так же, промелькнуло в сознании каждого. Живых здесь нет. Андрей не узнал собственного голоса. «Девушки, надо подобрать каждому подходящее оружие. Кто знает, сколько нам еще в этих краях гулять придется». «А они не обидятся?» – поинтересовалась Мадленна. «Не обязательно брать то, что у них в руках». С пониманием отнесся Фетров. Оружия тут разбросано много. Кстати, неплохо было бы и голову чем-нибудь прикрыть. Рогатую шапку ни за что не надену. Сразу заявила журналистка. Я даже не замужем и ходить с рогами, увольте. Странные у них шлемы. Сами деревянные, а рога из металла. Желание найти крепкий головной убор появилось у Андрея при прохождении просеки. Он нашел подходящие. вот только снимать их с трупов не хотелось. «Друг от друга далеко не отходим», — предупредил фокусник. Его почему-то заинтересовал холм, стоявший несколько в стороне от поселения. На небольшом возвышении, по-видимому, находилась одна из юрт. По крайней мере, обгоревшие жердины были разбросаны по всей площадке. Здесь оказалось особенно много павших воинов. Странно, если это был местный храм, почему он стоял не в центре деревни? И воины здесь вооружены по-другому. Он обратил внимание на нетронутые ржавчины блестящие широкие лезвия длиной с руку, насаженные на мертвые древки. Доспехи этих бойцов были выполнены из вороненной стали, как и рога на шлемах. «Наверное, особое подразделение», — решил Фетров. «Кого же они охраняли?» Змеиный король поднялся на вершину холма. и тут вдруг ощутил вибрацию, словно от мобильного телефона. Андрей очень удивился, но поспешил засунуть руку в карман. «Чего это он?» Фокусник достал позаимствованный в пещерах треснутый скалы ключ. Украшавшие его драгоценные камни сияли так, что Андрей зажмурился. Ключ действительно дрожал. «Что там у тебя?» Сияние заметили обе девушки. «Да вот». Парень поднял источник необычного света над головой. «Ядрёный матрёнок твоей бабушки», — только и смогла сказать зловацкая. «Должна заметить, что для журналистки у тебя действительно ограниченный словарный запас, подруга. Если ты у нас такая велиричивая, скажи по этому поводу что-нибудь умное». Беззлобно огрызнулась Мадленна, не отрывая взгляда от чуда. Родноцветное свечение постепенно пошло на убыль. а когда оно погасло, из ключа внезапно выстрелил луч и угодил в землю неподалеку от Тарковой, оставив на поверхности черное пятнышко выжженной земли. «Опять ты со своими фокусами!» «Это не мои!» — стал оправдываться Андрей. Он спустился с холма и приблизился к отметине. «Давайте посмотрим, что там!» Журналистку любопытство терзало еще больше. Она подняла тяжелое оружие одного из убитых спецназовцев и подала его парню. Копай.